Если осталось слишком много жидкости, добавляем одну столовую ложку картофельного или кукурузного крахмала и даем остыть. Достаем тесто из холодильника, разделяем его на 2 трети и раскладываем большую часть между двумя листами бумаги для выпечки. Выкладываем форму, смазанную маслом и посыпанную мукой на 24-26 см, песочным тестом. Приподнимаем края и протыкаем дно зубцами вилки. Выкладываем варенье на дно. Заливаем варенье грушевым компотом и укладываем сверху оставшееся песочное тесто. Закрываем края нижнего теста, уложив их на верхний пласт при температуре 180 градусов в горячей духовке примерно 30-35 минут. Можно заменить груши яблоками. Пирог с грушевым сердцем можно хранить в холодильнике 2-3 дня.